При тусклом свете огарка Симон де Фосе, он без мундира, в одной сорочке, мятой и грязноватой, обмакивает перо в чернильницу и заносит события минувшего дня в толстую тетрадь, нечто вроде дневника боевых действий. Методически, ежедневно, с присущим ему скрупулезным педантизмом и в полнейшем душевном равновесии, он записывает каждый успех и каждую неудачу. Итогами последних нескольких дней артиллерист может быть доволен. Улучшение и усовершенствование после долгих мытарств, одобренные генералом Добовилем, принесли свои плоды. Дальность полета гранат увеличилась. Используя отныне только круглые, идеально отполированные гранаты без запала и порохового заряда, замененного 30 фунтами песка, капитан добился того, что гаубицы Вильян две недели назад накрыли наконец самый центр Кадиса, площадь Сан-Антонио. Иными словами, Дистанция возросла до 2820 туазов, и удалось это благодаря выверенному соотношению песка и свинца. Последний, будучи аккуратно влит в камеру снаряда, доводит его вес до тех 95 фунтов, которые весит настоящая бомба, выпускаемая под углом в 45 градусов. Иное дело, что без запальной трубки и порохового заряда гранаты не взрываются, да и не могут взорваться, однако... падают там, где должны упасть, хотя отклонения, составляющие иногда и полсотни туазов, продолжают заботить де фосе. Результаты обнадеживают и к вящему удовольствию маршала Сульта позволяют монитору писать, не особенно даже и привирая, ну всего лишь примерно на треть, что императорская артиллерия бомбардирует Кадис по всему периметру. Что же касается настоящих гранат, то есть тех, которые разрываются, то хитроумная комбинация зажигательных смесей, стопинов и воспламенителей, еще один плод кропотливых расчетов и упорных трудов Дефосио и лейтенанта Бертольди, сделала возможным следующее соотношение. При подходящих условиях, силе ветра, влажности и температуре воздуха и при фитиле, горящим в течение должного времени, цели достигает каждая десятая. Доходящих из кадиса сведений, хоть они и сообщают не столько о жертвах, сколько о панике и разрушениях, достаточно, чтобы создавать видимость успеха и успокаивать маршала Сульта. Однако Дефо Сё продолжает терзать себе душу и по-прежнему считает, что разрешили бы ему применить вместо гаубиц крупнокалиберные мортиры, а вместо гранат бомбы большего диаметра с увеличенными трубками он добился бы не только увеличения дальности, но и такого поражающего эффекта, что стер бы Кадис с лица земли. Однако маршал Сульт и его штаб, в точности как его предшественник маршал Виктор, ревностно и ретиво исполняя волю императора, по-прежнему слышать ничего не хотят о мартирах, тем паче теперь, когда Фанфан -Фан и его братья попадают куда надо. Ну или почти. И сам герцог Далмацкий, таков имперский титул Жана Сульта, несколько дней назад инспектируя Рокадеро, поздравил де Фосео. Против обыкновения маршал в тот день был настроен благодушно. Курьер, один из тех, кому удалось пересечь плато Деспенья-Перос и сберечь кишки от партизанских новах, помимо мадридских и парижских газет, где упоминались новые достижения осадной артиллерии, доставил и известие о том, что обоз, груженный картинами, коврами, драгоценностями и прочей добычей, которую награбили в Андалусии, благополучно перевалил через Пиренеи. И на вопрос маршала «Вы в самом деле не хотите повышения, капитан?» последовало сообразное обстоятельствам, а потому особенно отчетливое щелканье каблуками. Никак нет, Ваша Светлость, благодарю, и предпочитаю оставаться в прежнем чине, о чем хорошо знают мои непосредственные начальники. Вот как? И то же самое Вы, кажется, ответили Виктору. Так точно. Вы слышали, господа? Вы просто диковинка, капитан де Фуссё, чудо природы. А сейчас капитан де Фосе закрывает тетрадь и задумывается о другом. Потом, взглянув на часы, лезет в порожний снарядный ящик, служащий ему письменным столом, и достает оттуда последнюю, только нынче днем полученную депешу испанского полицейского. Две недели этот загадочный субъект хранил молчание, а теперь вновь просит, чтобы через пять дней, в пятом часу утра, гаубицы открыли огонь по определенному кварталу Кадиса. В письме имеется и чертежик этого квартала, и капитану, который знает город вот уж точно, как свои пять пальцев, нет нужны глядеть на план. Указанное место находится внутри сектора, где взрываются его гранаты, так что попасть туда будет несложно. если только не задует чересчур сильный левантинец. Точное место – маленькая площадь сан франциско на которой расположены одноименные церковь и монастырь. Да, с обычным пороховым зарядом и запалом попасть нетрудно, хотя кажется иногда, что проклятые бомбы решают жить своим умом и отклоняются вправо или влево, а то и просто не дотягивают и падают в море. Забавный субъект этот комиссар. думает артиллерист, пока поджигает уголок письма и потом смотрит, как оно горит на полу. Нельзя сказать, чтобы очень располагал к себе. Это его угрюмое лицо с крючковатым орлиным носом, эти глаза, горящие сдержанной яростью и неутоленной местью. С их первой тайной встречи на берегу де Дефосио не отвечал на письма испанца. Считал, что это бессмысленно и к тому же рискованно. Не для него, он-то всегда мог отговориться тем, что его доверенный агент помогал ему определять цели, а для самого комиссара. Сейчас не время для таких хитроумных арабесок и тонких маневров. Капитан очень сомневается, что испанским властям по ту сторону бухты приятно будет узнать, что полицейский чиновник немалого ранга, вступив в сговор с неприятельским офицером, корректирует, если называть вещи своими именами, огонь французской артиллерии, убивающий жителей и разрушающий здания. Сам Тиссон, по всему судя, этим риском пренебрегает, однако Дефоссё вовсе не желает по собственной неосмотрительности навлечь на комиссара беду. Даже верный Бертольди знает лишь, о самом факте встречи, о чем там шла речь нет, и полагает, наверное, что капитан виделся со своим лазутчиком или агентом. Так что в части его касающейся Де ограничивается лишь неукоснительным исполнением договоренности о том, что в оговоренные дни и указанные часы сержант Лабиш и его люди наводят стволы на определенные цели, заряжая орудия гранатами с пороховым зарядом и фитилем. Не все ли равно, в конце концов, куда стрелять? Так ли важно, в этом квадрате разорвется бомба или в том? Что же касается убитых девушек, капитан уповает, в случае успеха Тисон не применит сообщить, что злоумышленник изловлен. В любом случае, Де Фосе предполагает выполнять свои обязательства. Не до бесконечности, разумеется, ибо свой предел всему положен. Де Фосе поднимается на ноги, снова глядит на часы, потом, надев мундир и шляпу, откидывает висящее в дверном проеме одеяло, выходит наружу в темень. Небо усыпано звездами, под ветром с северо запада колеблется из стороны в сторону пламя бивачных костров, у которых солдаты варят из пережаренных и смолотых ячменных зерен бурду, претендующую называться кофе. Однако она не пахнет кофе, на кофе не похожа и вообще к кофе отношения не имеет. Красноватые языки потрескивающего пламени освещают стволы ружей, играют тенями и бликами, обращая лица солдат в причудливые и жуткие маски. «Не угодно ли горяченького, мой капитан?» спрашивает кто-то, когда де фойсё проходит мимо. «Чуть погодя, ладно?» «Чуть погодя, ни капли не останется». Остановившись, капитан берет протянутую ему жестяную кружку и с ней в руке идет «Дальше».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 Никто, даже герцог Далмацкий. И капитан безрадостно созерцает в амбразуру пейзаж, пространство бухты, редкие-редкие огоньки спящего города, пульсирующие вспышки маяка на Сан-Себастьяне. На Исла-де-Леоне виднеются кое-где освещенные окна, и бивачные огни двух армий двойной дугой протянулись по каналам до самого Санкт-Петри, обозначая линию фронта, которая за 14 месяцев Минувшие после боев при Чеклане не сдвинулось ни на пять. А если уж сдвинется, так к ней вперед, а назад. Со всего полуострова приходят скверные вести. Веллингтон разбил маршала Мормона под Арапелесом. Англичане взяли соломанку, и оттого в андалусийской армии все чаще поговаривают, что скоро начнут отводить войска на север. Так или иначе, Кадис на месте. Откинув крышечку с окуляра, стоящей на треноге подзорной трубы, потребовалось полгода усилий и выматывающей душу бюрократической переписки, чтобы добыть для батарей на Кобесуэле эту красавицу длиной почти в метр, новейшую и усовершенствованную модель Томас Джонс, приспособленную для темноты, да Фосео через мощную оптику вглядывается в темные очертания города, нащупывая здание таможни, где сидит регенство».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 В подзорную трубу смотрит и Лолита Пальма со своей дозорной вышки, которую ветер, влетая в окно, открытое на север, продувает насквозь. В широкой черноте бухты едва различима береговая линия, где гаснут звезды, что так щедро усыпали собой свод небес. На угрюмом горизонте, кажущемся еще темнее, чем все вокруг, так всегда бывает в последний ночной час, видно лишь, как вспыхивают и гаснут отблески маяка на Сан-Себастьяне. Это слева. правее и значительно дальше, притушенные расстоянием, низкими звездочками, тускло мерцают, подрагивают огни роты. «Светает», — говорит Сантус. Лолита глядит направо, на восток. За темными высотами Чеклана и вершинами Медина сидонии пробивается на горизонте тончайшая голубоватая полоска, на которой начинают гаснуть звезды. Рождающийся рассвет — Не раньше, чем через час прогонит тьму над бухтой, там, куда уже довольно давно, тщетно напрягая зрение, смотрится стесненной душой Лолита, пытаясь уловить хоть малейший признак того, что Кулебра приближается к своей цели. Но тьма непроглядна, как и прежде, и в трубу не видно ничего заслуживающего внимания, и все кажется спокойно. Может быть, ветер переменился и задержал их, думает она в нетерпении.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 Одна из французских батарей, размещенных между Санта-Каталиной и ротой, давно уже открыла бы огонь, и ветер донес бы сюда с того берега орудийный грохот. Но если не считать шума ветра, иногда вдруг принимающегося завывать, над бухтой висит полнейшая тишина. «Туда пролезть дело нелегкое», — добавляет Сантус. «Требует времени». Лолита снова кивает, неуверенно и печально.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 и ненадолго забылась тревожным и неглубоким сном, не принесшим бодрости и надежды. И уже очень скоро вновь была на башне и потребовала трубу себе. Сейчас руки и щеки у нее закоченели, и от того, как напряженно вглядывается она в темноту, вжимая в глазницу окуляр, выступили слезы. Методично осматривает береговую линию справа налево, задерживая кружок объектива на темном пятне бухты Рота,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 Вспыхивает огонек, на миг выхватывая из темноты глубокие морщины на лице Сантуса. Вокруг Пепе Лобо, думает она, сейчас такие же лица, такие же выдубленные и просоленные морем люди. Не напрягая воображение, она может представить себе, как Корсар, если, конечно, он не отказался от этой затеи и все еще плывет к цели, всматривается в расступающуюся под форштевнем кулебры тьму. вслушивается, не раздастся ли еще какой-нибудь звук, кроме воя ветра, скрипа дерева и треска парусного полотна, меж тем как вперед смотрящий бросает лот и шепотом отсчитывает, сколько сожжений морской воды пролегло под килем, а все остальные в таком напряжении, что в пересохшем рту язык прилипает к небу, ждут, когда грохнет французская пушка и картечь чисто подметет палубу. Новый порыв влажного мистраля своим проносится над крышами, долетает до окна смотровой вышки. Дрожа под шалью, Лолита так ясно и явно, как ощущают разверстую рану, вспоминает все то, чего не сделала. Зияние несделанных движений, безмолвие слов, так и не прозвучавших в полутьме последнего вечера. Прошло всего несколько часов, а кажется, будто минули годы. Когда она смотрела в лицо человека, при воспоминании о котором ее еще сильнее, чем от холода бьет дрожь, и видела рассекающую смуглое лицо белую полоску улыбки, две влажные зеленые виноградины глаз, что с таким отсутствующим и сосредоточенным видом уставились в ночь, неумолимо и полновластно владеющие их чувствами, их жизнями. «Может быть, все это кончится, и он вернется», — думает она внезапно. «И тогда она сумеет». «Или нет».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 Истинное чудо, что не сломали бушприт, когда сближались во тьме, хоть и шли уже против ветра, капитан все свое внимание отдал филюге, которая, погасив все огни, открыла по ним пальбу с правого борта. Капитана, который никого больше не ожидал обнаружить здесь, врасплох захватил внезапный доклад вахтенного, что с подветренной стороны с левого борта бригантины стоит на якоре еще какое-то судно, и он уже не успел изменить маневр.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 Так темно, что Пепелоба не различил бы собственный рангоут, если бы полыхающий неподалеку парусник и почти непрерывные вспышки орудий не освещали невеселую картину. Снасти измочалины, грот в нескольких местах пробит и обрывки парусины вяло свисают до середины мачты, а маневрировать можно исключительно фоком. На палубе, заваленной перепутанными обрывками такелажа, обломками и щепками, мечутся темные против света фигуры матросов, которые пытаются нарастить оборванные гордени и шкоты, чтобы можно было управлять парусом. Видно, как артиллеристы лихорадочно чистят, заряжают, наводят четыре орудия правого борта. Пепелобо пробегает вдоль батареи, понукая замешкавшихся, помогая тянуть за тали удерживающие лафеты. Огонь! Огонь! Сгоревший порох ест глаза, грохот боя глушит крики. Кулебра до предела сблизилась с французской филюгой, которая по-прежнему стоит на якоре и ведет огонь из всего, что может стрелять. Три шестифунтовых орудия и две 12-фунтовые коронады. На такой дистанции картечь, которой они бьют, действие оказывает совершенно губительное. При каждом выстреле корпус кулебры содрогается, ходит ходуном, и обрывки снастей свободно болтаются в воздухе. «Слишком много, — отмечает Пепелобо, — слишком много людей лежит на палубе. И те, что упали замертво, и те, что свалились ранеными, и те, что пока невредимы, но в ужасе припали к доскам настила, пытаясь укрыться от свистящих над головой пуль и осколков».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 Еще до начала боя на Марка Брута пришлось отправить абордажную партию, и от того орудие остались без достаточного числа прислуги. А те, кто имеется, кашляя, вытирая слезящиеся от едкого дыма глаза, матерясь, продолжают ворочить аншпугами, накатывая пушки. Пепелоба присоединяется к комендорам, яростно обдирая ладони, тянет за тали, помогает наводить. Потом, спотыкаясь о развороченный настил, перешагивая через тела, уходит на корму. Предчувствие неминуемой катастрофы, смешанное с ощущением того, что от него уже мало что зависит, лишает капитана обычного спокойствия. Ветер разгоняет клочья порохового дыма, и с каждой минутой все явственнее открывается стройный черный силуэт филюги с правого борта, который почти беспрестанно мелькают искорки мушкетных,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 напрягает все силы, пытаясь повернуть штурвальное колесо. Пепелоба бросается было ему на помощь, но оскальзывается на мокрой от крови палубе, падает. В тот же миг заряд картечи, будто хлесткая, неимоверной силы оплеуха, с сухим треском ударяет в настил, стесывает доски, чертит по дереву длинную широкую борозду. Лобо, который успел подняться, снова падает, закрывает глаза, но уже через мгновение ошеломленно глядит на рубку. Корсарский парусник продолжает дрейфовать по течению и горит так ярко, что можно разглядеть, что рвал кулебры свободно покачивается из стороны в сторону, а шотландец на четвереньках ползает под ним, волочит за собой кишки из распоротого живота, наступает на них коленями и воет, как раненый зверь.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 Тендер бортом врезается в корпус филюги, накрыв ее и себя путаницей оборванных, размочаленных снастей. Приказы отдавать уже незачем. Да и некому. Пепелобо, сознавая полнейшее свое бессилие, при свете уже меркнущей ракеты видит, как картечная пуля сносит пол черепа боцману который пытался убрать с пушек, завалившую их груду шкотов, фалов и обрывков парусины.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 Но равнодушно отвернувшись, капитан глядит на то, что не так давно было его кораблем. Бедствие столь непоправимо, что Пепелоба вновь обретает спокойствие. И вновь может воспринимать теперь огонь и дым, треск крошащейся обшивки и переборок, свист пуль и картечи, груды изорванных парусов и изувеченных тел, крики, вопли, брань. Сбитая с вражеской бизань мачты Рея рухнула, накрыв собой кулебру и увеличив всеобщее смятение. Вспышка каждого выстрела отблеском повторяется в том красном и густом, что будто отлакировала палубу. Можно подумать, какой-то пьяный бог без счета ведро за ведром окатывал ее кровью. Грохот и изрыгнутая коронадой картечь, подметает палубу, звонко щелкает о деревянный люк переборки, вздымает тучу щепок и обломков. Пепелобо, одеревенев от внезапного холода, удивленно глядит вниз, ощупывает окровавленные брюки, липкое, горячее, бьет из него с напором, равномерными толчками, словно внутри работает помпа. «Ага», — говорит он, — «вот значит, как». Забавный способ опорожниться. Таким, получается, манером вышло это, думает он, и, внезапно ослабев, опирается о размолотую в щепке крышку люка.